Глава 10. Талик. Старая эпине. 399 год Круга Скал. Третий день осенних ветров. Леонард Манрик выпрямился в седле, глядя прямо перед собой. Как всегда, в голову лезли чужие ошибки: и одна из них погнаться за зайцем и упустить оленя или угодить в капкан. Неизвестный отряд мог оказаться приманкой и помчаться назад в холмы, завлекая королевскую кавалерию в ловушку. Что ж, Эппинем вправе изображать беристца сколько его душе угодно. Леонард Манрик при всех своих недостатках — непокойный феншо. Сбоку послышалось хлюпанье, однако маршал не счел нужным замечать порученца, пока тот не отдал честь. Только после этого Леонард поднял бровь. «Итак?» «Господин маршал, они разворачиваются». «Хорошо. Прикажите убрать рогатки. Быстрей!» Порученцы как ветром сдуло, хоть этого он добился. Маршал тронул пистолет, но вытаскивать не стал, чтобы не подмочить порох. Дернул же его леворуки и стрелять наспор, да еще валить на удачу на оружие. Решено. После этого похода он станет самим собой, а не тем, кем хочет его видеть отец. Его сделали маршалом? Отлично. Маршал Талига подчиняется не консильеру, а первому маршалу. «Господин маршал, рогатки убраны». — Полковник Рауш, господин маршал, ваше дело перехватить повстанцев, если они зайдут в тыл пехоте. Исполняйте. Слушаюсь. Полковник отдал честь и завернул коня. Старый друг, честный служака. Закатные твари, да Рауш терпеть его не может. Еще бы. Он ведь до сих пор даже не генерал. Леонардо подавил вздох и поднес глазам зрительную трубу. В ясную погоду отряд повстанцев был бы заметен издалека, а так, покрытые грязью всадники, возникли из хлещущей с неба воды, как балаганные фокусники из сундука. Отряд шел строевой рысью, стараясь держаться поближе к лагерю и не проявляя никаких поползновений свернуть. По такой погоде стоящие во второй линии пехоты наверняка приняли их за своих. Вражеская колонна не спешила. Первые всадники уже достигли правого фланга. Последние только-только миновали овраг. Закатные твари. Что они задумали? Господин маршал, — не выдержал полковник Гьован Йоли. Как вышло, что они идут сюда? А вышло, что тиньент Куртис был прав. Это пополнение, причем наглое. Решили проскочить между деревом и топором. Леонард приподнялся в стременах, чувствуя, как его захватывает охотничий азарт. Охота была единственным удовольствием, которое ему дозволялось, и в этом искусстве равных Леонарду Манрику было мало. «Полковник Пикмаль, господин маршал, они сами лезут в мешок. Ваше дело затянуть веревку. Поднимайте ваш полк и прикройте путь к отступлению. Приказ Раушу задержать наступление, затем действовать совместно с Пикмалем. Приказ Лю, графу Марану, перерезать выход, к Йоли». Вы вступаете после Пикмали и Марана. Жаль не успел предупредить войска в поле, хотя какая разница? Это будет не бой, а избиение. Но без этого не обойтись. В конце концов, эти болваны сами виноваты. Кем надо быть, чтобы решиться на совершенно безнадежный бунт? Борн и Огдал рассчитывали на вражеские войска. А и Эпине на кого? На закатных тварей? А теперь изволь делать грязную работу, утешаясь пошлостями вроде того, что ненависть и страх. Лучше презрение. «Рядом!» — рявкнул Уда, заворачивая коня вслед за братом. А Гирра куда-то делся. Теперь их вел Рихард. Их и скакавших следом южан. Что случилось? Почему они свернули? «Держись, Огдал! За мной!» Дикон был слишком ошарашен, но Сона как-то поняла, что от нее требуется. Кобыла, как пришитая, мчалась рядом с жеребцом Борна, а впереди вырастали вражеские шеренги. Что же случилось? Юноша ничего не понимал, просто раздался какой-то шум. Рихард рванул в голову колонны, но сразу же вернулся, и все вдруг свернули вправо. Зачем? Дик помнил, чем кончается кавалерийская атака на ощетинившийся пиками и мушкетными дулами строй, картечью и валом из человеческих и лошадиных тел. «Бросаться в конном строю на пехоту нельзя!» Ричард хотел это сказать, но слова застревали в горле, а черно-белые, вернее, черно-грязные ряды приближались. Сейчас выстрелят. Дику очень хотелось зажмуриться, и именно поэтому он не отводил глаз от вырастающих из дождя врагов, а шалело пытающихся переменить фронт. «Святой Алан, у них нет пик, только мушкеты». «Рихард!» — проорал летевший справа сово. «Ты умница!» «Умница?» «Сейчас их расстреляют в упор!» Черные дула дрогнули, целы, и он, и сона, и Анатоль, какой жидкий залп! Посторонись! рявкнул Уда. Дикон послушно дернул поводья, пропуская Борнов вперед. Рихард суда врубились в королевских мушкетеров. Первый зал показался единственным. Времени на второй черно-белом не оставили. Святой Алан дождь! Дождь прикрыл их серой завесой. Дождь подмочил порох. У него тоже осекся пистолет. Дождь! Как же это прекрасно! Братья Борны проломили первые ряды. Тьфу ты не первые, а последний. потому-то они без пик, пики еще будут. И пули тоже, у них один выход. Прорваться к лесу, один единственный. Неужели сейчас все закончится? Вот под этим ливнем, у незнакомого оврага. Сона по-прежнему рвалась за конем Уда, пробивавшимся сквозь расстроенных пехотинцев, а сзади напирали южане, все смешалось в какую-то кучу, орущую и насквозь мокрую. Дик тыкал шпагой в перекошенной роже. Сона ржала и лезла вперед, но ее все-таки оттерли от серого жеребца. Краем глаза Дик заметил Дугласа, потом что-то случилось, и он пропал. Зато из дождя вынырнул кричащий Рихард. Дик не понял, но повернул лошадь. Только бы вырваться. Только бы не оставаться одному. Кто-то сзади врезался в сону. Кобыла отбила задом и прянула вправо. Перед юношей вырос солдат с гаивской алебардой. Дик махнул бесполезной шпагой, но Мариска встала на дыбы, и предназначенный Дико на удар пропал зря. Сона взбрыкнула задом. В седле Ричард удержался, но шпага выскользнула из рук и исчезла под копытами. Сам, не понимая, что делает Дикон, схватил подмокший пистолет и огрел пехотинца по голове. Рядом возник давишний южанин. Как бишь его? Дюари. И он сам и его лошадь были в крови. В чьей? Где-то грохнула пушка. Закатные твари. Неужели порох все-таки сухой? Мелькнула Алибарда. Дюари осел и откинулся на спину коня. Дик едва успел схватить повод, иначе бы их разнесло в стороны. Теперь одна рука юноши была занята. Хорошо Сона знала, что делать. Знала лучше всадника. Они вертелись в какой-то карусели. Голова кружилась, холод сменился жаром. Юноша уже ничего не соображал и только боялся выпустить чужой повод. Пушки выстрелили еще раз. Сбоку раздался дикий крик. Что кричали, было не разобрать. «За мной!» Уда был жив, и его конь тоже был жив. Дик пришпорил сону, потянув за собой дювари. «Бросай!» — заорали в ухо. «Он мертв!» Дик понял, но лишь сильнее вцепился в ремень. Борн выругался, сверкнул кинжал. В руке юноши остался разрубленный повод. Вопли становились все громче. «Святой Алан. «Что же там творится?» Дураки неистребимы. Сперва Рауш поторопился и спугнул добычу раньше времени, а теперь новая накладка. Болваны на левом фланге спутали своих и чужих и принялись полить из пушек по собственной коннице, граф Моран, чтоб его. На то, чтобы сохранить порох и фитили сухими, его хватило. На то, чтобы отличить кавалерию повстанцев от королевской, нет. Конечно, в такую погоду создателя с спутаешь, но на войне виноват тот, кто виноват. «Основой дисциплины в армии являются неотвратимые наказание и обязательное поощрение». Пушка грохнула снова. Леонард Манрик дал шпоры коню и поскакал на левый фланг, драть шкуры сослепших артиллеристов. Нет, все-таки хорошо, что Люра, несмотря на надежность, не досталась каданская армия. У генерала все всегда было в порядке. Он был исполнительней охотничьей собаки, но собака — это только собака, правду сказать». Леонард чувствовал гаденькую радость при виде того, как милейший Симон изготовился к драке с неприятельской кавалерией. Воистину, не отгонишь глупца от миски лопнет. Леонард осадил Леонарца у красиво выстроенного коре. Фитили у мушкетеров и артиллеристов были в порядке. Порох тоже. Но сами вояки, открыв рот, таращились на смешавшихся конников. Начальство, однако, заметили сразу. Первые ряды расступились, пропуская Панурова люра. Мой маршал! Красивое лицо генерала было бледным. «Произошла какая-то ошибка. Мы готовились отразить атаку вражеской конницы, но она...» «Вы переусердствовали», — холодно отчеканил Манрик, испытывая наслаждение от того, что ошибся не он. «Но об этом, после сражения. Разворачивайте людей как положено. С вражеским отрядом управится без вас». «Вы уверены?» — надеется скрыть свою глупость. «Не выйдет». «Уверен. Их не более полутысячи». Леонард повернулся туда, где в пелене дождя клубилась драка. Что-то рассмотреть было трудно, разве что толпу и выезжающих из лагеря кавалеристов полка Гьёван Маршал усмехнулся и повернулся ко все еще ждавшему Люра. Нет, он положительно болван, даже странно, что отец с ним связался. «Граф!» — в голосе Леонарда было раздражение. «Сколько можно ждать?» «Прошу простить, замешкался!» — Симон Люра... жестко усмехнулся и разрядил пистолет в грудь маршала. Леонард ничего не понял. Только серый мир внезапно стал багровым. Дождь пошел вверх, а звуки исчезли, словно накрытые толстым халтийским войлоком. Еще какое-то время Манрик видел убийцу. Генерал смешно размахивал руками и шевелил губами, а вокруг, словно ярмарочные паяцы, кривлялись порученцы. Затем Люра оказался совсем близко. Жесткие усы шевельнулись, блеснули зубы и что-то еще. Манрик не мог отвести взгляды от круглого черного зрачка. Зрачок приблизился, из него вырвался огонь, и все кончилось окончательно и бесповоротно. Предательство окружают Леворуки, Леворуки, Леворуки. Вопль оборвался хриплым кашлем, раздался залп, сзади нарастал какой-то вой, впереди кипела мешанина из людей, лошадей и дождя. Дик уже ничего не соображал. Единственным спасением в этом безумии оставался Уда, и юноша думал лишь о том, как не отстать. Пистолет он выронил, так же, как и шпагу. Оставался отцовский кинжал, от которого в конном бою толку мало». Удар рванулся в сторону, прочь, из расстроенного вражеского коре, и они в конце концов выбрались, но тут же угодили в другую свалку, конную. Чужие всадники, сбившись в кучу, куда-то мчались. На Борна и Огдала никто внимания не обратил, их просто подхватило и понесло, как сель несет валуны. Горному зверю все равно, откуда доставшиеся ему камни. Горный зверь владеет всем по праву смерти. Ричард видел мокрые спины и крупы коней. Сбоку продолжало греметь. Остановиться было невозможно. Вырваться тем более. Королевская конница плотной лавиной катилась вперед, увлекая с собой оказавшихся на пути чужаков. Что стало с Рихардом, Анатолием, Дугласом? Ричард не знал. Он вообще плохо соображал. Исчезло все, кроме вытянутой шеи соны, рукояти кинжала и залитого кровью уда. Самым страшным было отстать, затеряться среди чужих всадников — серых, слепых, одинаковых. Поля шляпы обвисли, закрывая глаза, но поднять руку и сорвать помеху не получалось. Ричарду, казалось, он тонет. Под ногами соны не мокрый песок, а бездонная трясина. «Убили! Дорогу! Назад, осади назад! Прочь! Вперед! Твоих!» Живой сель несся туда, где из серой мглы выступали деревья. «Лес! Проклятый лес из Сагранского кошмара! Он существовал на самом деле! Он хотел остановить их, задержать, уничтожить!» Скрюченные когтистые ветви тянулись к дику, норовя вырвать из седла, ослепить, разлучить сборным. Теперь орали не только сзади и сбоку, но и впереди. Страшно орали! Люди так не кричат! Кто сказал, что люди? «Здесь нет людей, только камни!» И подстерегавшие их деревья, и еще вода, много воды, холодной, безжалостной, равнодушной. В сторону! В сторону! Кому говорят? Кто это? Кому? О чем он? Дикон! Закатные твари! Заворачивай! Он не может свернуть, камни не сворачивают! И Огдалы тоже. Ричард! Черный ствол перед самым лицом, два ствола! Удо! Где Удо? Темная щель, как пасть. Он не поедет туда, нет, только не туда. Удо! Лея страпы. Манрик что, с ума сошел? Это не атака, это то, что катилось к лесу, меньше всего походило на армию, даже кагетскую. Пешие и конные, толкаясь и топча друг друга, перли вперед, как бараны. Будь у рабера пушки и картечь, от толпы осталось бы одно воспоминание, но засевшие в роще стоили атакующих. Королевские кавалеристы вломились на опушку. Очумевшие всадники исчезали среди деревьев. Что творилось в самом лесу, с холма было не разглядеть. Робер ринулся к драку, но его схватили. «Он сеньор. Горжак был силен, как медведь. Там ничем не поможешь. Я не могу их бросить!» «Вы не можете бросить нас!» — рявкнул Пуэн. «И вы ничего не сделаете!» «Ничего? Что-то всегда можно сделать, наверное. Пустите! Нет!» «Хватка горжака была железной. Нужно ждать, а потом уходить. В Моннуар. Полторы тысячи конных не так уж и плохо. Мы прорвемся». «Замолчите!» — заорала Пине. но было уже поздно. Слово прозвучало, и Альда его услышал. Чего доброго опять воспылает страстью к древней пакости. И в полголоса выругался. Горжак принял на свой счет, но не обиделся. «Признаться, я задачен». Ветеран все еще держал Робера, но глаза его были обращены к лесу. Каким бы дурным ни был Манрик, он не мог погнать на нас сразу, и пехоту, и кавалерию. «Пустите, барон», — спокойно произнес Робер. Он и впрямь был спокоен, ведь худшее уже произошло. Больше Горжак не возражал. Робер потер многострадальные запястья и вытащил зрительную трубу. Толпа продолжала валить в лес на левом фланге и в центре, а прямо перед холмами творилось нечто еще более странное. Вернее, там как раз не творилось ничего. Кавалерийские и пехотные полки стояли на месте, не собираясь присоединяться к дикой атаке и... Закатные твари! Они стреляли во фланг своим! Сошли с ума? Не поняли, где кончается обходной отряд и начинается собственная конница или... Эпине передал трубу горжаку, барон. «Что скажете?» «Скажу. Скажу, что они не отступают, а наоборот». «Что такое?» Альда предоставили собственную трубу, но принц еще не видел сражений. «Почему мы здесь? Наше место на поле боя!» «Мы здесь, чтобы нас не затоптали. не очень почтительно объяснил Горжак. «А там... Или левый фланг Манрика рехнулся еще сильнее, чем правый, или перешел на нашу сторону».